335. -е. Матерь Агни-йоги Если бы ты смог в момент общения полностью освободить сознание от своих мыслей и экран его сделать совершенно чистым и гладким, то ответы на задаваемые вопросы получились бы четкие. Но свои же мысли мешают, вторгаясь в сообщение. Чистый экран сознания надо обратить к нам. И на нем мы будем проектировать наши мысли, не смешанные с твоими. Мысль отвлеченную передать легче, даже если она прерывается своим собственным мышлением. Но вопрос требует четкости ответа и определенным, потому это много труднее. Темная сущность вчера была обнаружена в пространстве между тобою и тем человеком, который послужил каналом для ее приближения. Этот канал ненадежен. по нему текут тёмные воздействия, часто приводит с собою хвостатых гостей. Раздвоение мышления приносит свой отравленный плод, неблагополучие продолжается.